Глава вторая. Конура Сидни и Джонса и Маунт-Джой. Голосом, который показался ему совершенно чужим, Рикки промямлил. «О, здравствуйте! Добрый вечер! Снова встретились!» Мисс Харкнесс посмотрела на него с презрением. «Мы встречались за обедом в Эл-Эсперанс сегодня!» «Надо же!» — произнес Джонс с крайним отвращением. Потом обратился к мисс Харкнесс. Какого чёрта ты там делала? Никакого, пробубнила та. Зашла и почти сразу ушла. Тогда уж, надеюсь, у них там что, мои картины висят. Ага. Джонс хмыкнул и сел за дверью в противоположной стороне комнаты. Рики попытался завязать разговор с мисс Хартнес, но безуспешно. Она буркнула что-то еле слышно и отошла к проигрывателю, поставив какую-то какофонию. вернувшись, Джонс плюхнулся на некое подобие тахты, накрытой чем-то вроде лошадиной попоны. Вид у него был необъяснимо взволнованный. "Садитесь", рявкнул он Рики. Рики попытался сесть на стул, однако не рассчитал и сел слишком близко к краю, отчего стул с глухим стуком опрокинулся, а Рики ощутился в нелепой позе, колени около ушей. Джонс и мисс Хартнес расхохотались. Рики вынуржи на к ним присоединился, и они тут же замолкли. Тогда он вытянул ноги и огляделся. Насколько можно было рассмотреть в тусклом свете двух грязных ламп, они сидели в гостиной ветхого коттеджа. Угол, где расползтался Рики, почти полностью занимала скамейка, загромождённая художественными принадлежностями. Вдоль стен были расставлены картины. Для одной из них, очевидно, послужила муза «Мисс Харкнес» или ее бриджи, выписанные с неожиданной реалистичностью. Остальное пространство комнаты занимали диван-кровать, стулья, грязный умывальник, цветной телевизор и стереопроигрыватель. Знакомый резкий запах скипидара, масляных красок и свинцовых белил перебивал вонь канализации. Рикки начал задавать себе вопросы, на которые не было ответа. «Почему мисс Харкнес не осталась в Эл Эсперанс? Не Джонс ли отец ее будущего ребенка? Откуда в до нельзя запущенном доме цветной телевизор и стереопроигрыватель? Хорошие у Джонса картины или плохие?» Как будто в ответ на последний вопрос Джонс встал и начал выставлять на мольберт одну за другой картины, Очевидно, желая продемонстрировать их гостю, Рике было хорошо знакома эта процедура. Сколько он себя помнил, к матери всегда приходили, заручившись чьей-то рекомендацией или же просто набравшись наглости, начинающие художники, желающие представить свои работы на её суд. Рике хотелось думать, что он умеет правильно оценивать картины. Однако он так и не научился легко и непринужденно рассуждать о живописи, а встречавшиеся ему художники, как хорошие, так и плохие, были на редкость косноязычны. Так что странное молчание мистера Джонса, возможно, объяснялось характерной особенностью профессии. Но что обычно говорила Трой, мать Рики, о картинах? Похоже, Джонс не ограничивал себя рамками какого-то одного стиля. Изображение с натуры переходило в абстракцию, абстракция в коллаж, коллаж в сюрреализм. Рики буквально слышал сухие слова матери: "Обоюсь работы так себе бедняков". Выставка и концерт популярной музыки подошли к концу, а с ними закончилось и волнушевление Джонсона. Наступила полная тишина, и Рики почувствовал, что должен хоть что-то сказать. Большое спасибо, что показали мне свои работы. Вы да должны за что? Джонс подавил зевок. Ясно же, что вы их не поняли. Мне жаль. Но да мне на самом деле плевать. Курите. То, что вы, похоже, имеете в виду, не курил. А я ничего не имел в виду. Значит, я ошибся, сказал Рики. И что, никогда таким не баловались? Нет. Воспитание что ли не позволяет? Да хоть бы и так, не без труда реки поднялся на ноги. А Месхартнес лежала на тахте, возможно, даже спала. И что, вкусом своим никогда не изменяете? А зачем лучше проверенное старое? А вы хоть видели что-нибудь, что лежит за пределами вашего мирка? Что вы имеете в виду? Ну, не знаю, протянул Джонс. Да хоть работает трой, например. Вы вообще знаете, кто это такая? Послушайте, сказал Рики. Хотя бы всё равно подумайте, что я не признался раньше из вредности. Но да, я очень хорошо знаю, кто такая Трой. Она Нет, придётся всё же сказать. Она моя мать. У Джона со свисла челюсть. Об этом можно было судить по резкому движению бороды вниз. Ещё у него непроизвольно дёрнулись ноги и руки. Он взял большой тюбик красок и принялся делать вид, что тщательно изучает на нём надпись, потом сказал неестественно звонким голосом: "Откуда я мог знать?" "Конечно, не могли. Вообще-то у меня уже прошёл период восхищения её работами. Вы, конечно, со мной не согласитесь, но, пожалуй, она и списалась. А неужели Жонс бросил тюбик на пол, и Рике тут же его поднял. "С жером Ико", прочитал он. "Новая фирма. Кажется, они присылали матери образцы. Вы их из Франции выписываете". Жонс забрал у него краску. "Я в основном пишу акриловыми". "Что ж", сказал Рике. "Отправляйся-ка я спать, пожалуй. Спасибо ещё раз, что пригласили в гости". Они поглядели друг на друга, словно два совершенно разных представителя фауны в зверинце. Так или иначе, подтожил Рики. В одном мы точно сходимся: оба говорим по-английски. "Вы уверены?" прояснил Джонс и помолчав добавил: "Ах, к чёрту разногласия. Давайте по пивку". "Пожалуй, не откажусь", согласился Рики.